Глава 21, из которой следует, что взаимная выгода — это всегда хорошо. В общем, этот жволобой оказался не просто паучком, и не пауком, и даже не паучищем. Это была волосатая гора с тевтонским крестом на спине, жвалами и всем остальным. Он оказался одним из эпических монстров, которых в Файроле не так и много, и победа над которым выводила любой клан в разряд, ну это те, которые жволобоя завалили тогда. Последние полтора-два года с ним никто не сталкивался, что меня не сильно удивило. Видать, как квест в игру вставили, так это чудище отправили на длительную консервацию, чтобы проходящему сюрприз был. И он удался. Я сидел и смотрел ролик, снятый давным-давно, когда к этой зверюге был открытый доступ, и ее можно было найти в землях Востока. На экране клан Флагманы в полном составе пытался угробить жволобоя, поначалу не сильно в этом преуспевая. Жволобой плевался ядом, брыкал ногами, или как это у него называется. Время от времени нырял в песок и вылетал из-под него в другом месте, вешая на рейдеров сумасшедшие дебафы. Схватка кончилась победой клана. Вот только дотянуло до нее процентов 20 от стартового состава. А стартовый состав был человека так в 400, и явно не самых слабых. «Что этом говорил про селгар и наемников? Ну да» а вообще ситуация была хреновая. И это я мягко высказался. Набрать пикап на такую образину гипотетически можно, но только гипотетически. На практике это не имеет смысла. Любую эпическую тварь может завалить только хороший спаянный коллектив с хорошим знающим лидером и сильным координатором. Я уж молчу о схватке за трофеи. Это будет та еще бойня. И еще одно. Я должен выжить. «А тут это сильно не факт. Ну и самое главное. Как я объясню, откуда у меня появилась возможность призвать этого арахнида? А объяснять придется. Может, и не сразу, но придется. Ровно по той же причине я не могу пойти в свой клан. Только тут задница еще больше Мне придется объяснять, почему я не поставил клан в известность о всей линейке квестов с самого начала». И потом еще придется приводить какие-то доводы в свою защиту Зимину. Почему я поставил клан в известность о выполнении квеста, хотя он мне это и запрещал? Про смерти даже и думать нечего. Вообще неизвестно, кто в данной ситуации опаснее. Элина или седая ведьма? Элина только эмоции вывалит. А вот ведьма, поди знай. Вот и выходит. Есть скрытый квест, есть эпический монстр. Все вместе — это мечта нормального игрока и локоть, который для меня так близок. «Ух ты! Это кто такой страшный?» Моего уха коснулось дыхание Вики. Она стояла у меня за спиной. «Это?» — я пожал плечами. «Это Мора. Страслая и ужасная «Странное имя для такого большого паука», — удивилась Вика, судя по всему, незнакомая с исконным врагом всех Товсл и Вивсл. «Ну уж какое есть!» «Это где ж такое водится?» Вика нагнулась, пытаясь прочитать текст на экране. «В прошлом я показал ей дату ролика. Вот собираю материал. Думаю, про элитных монстров писать. А давай я напишу». Тут же реагировала она. «Эти три дятла пишут статьи. У каждого по две рубрики. А я только в сообщениях копаюсь. Никакой практики». «Да ради бога», — сказал ей я. «Хотя ты и так по отношению к ним в нереально выигрышном положении». — Это чем же? — И ты поаккуратнее про положение, не на каркой подбоченилась Вика. — Ты это, меня не пугай. Не хватало еще. Вика коварно улыбнулась, и я решил уйти со скользкой темы. — Начнем считать. — Ты мой зам, это раз, — я загнул палец. — Я с тобой сплю, это два, — подыграла мне Вика и загнула еще один мой палец. — Это да, — согласился я. — Твое имя на слуху у Зимина — это три, — Это вообще можно было ставить в пункт один, уточнила Вика. Ты талантливый и красива, у тебя хороший слог. Это 4 завершил я. И еще. Ты отлично готовишь. Это не профильное. И про слог ты ж ничего моего не читал, замотала головой Вика. То, что ты хорошо готовишь, это вообще самое важное, не согласился я. Когда я сыт, я добр. А коли я добр, вам всем хорошо. А по поводу слога я слышал советы, которые ты даешь этим гамадрилам. Они абсолютно точные, емкие и ясные. Значит, ты умеешь выделять главное в теме и подавать это в выигрышном свете. Какие еще нужны подтверждения твоей талантливости? Так что ты самое лучшее. С этим Вика спорить не стала. Погнала меня мыть руки и кормить. И кормила долго и вкусно. Утром я встал свежий и бодрый. К тому же, в соответствии с поговоркой, утро было куда мудренее вечера. У меня возник план, может быть, немного притянутый за уши, в котором было очень много «если», но его можно было попробовать реализовать. Другого все равно не предвиделось. «Что сегодня делать будем?» Потягиваясь, как кошка, спросила Вика. «У меня есть дела, Файроли. Но так, ничего горящего. У тебя, я так понимаю, предложение есть?» «Ну, я не знаю!» — сморщила носик Вика. «Ну, я не знаю!» — волшебная и великая фраза. Женщина, говоря «ну, я не знаю!», отлично понимает, что в этот момент в голове мужчины экспрессом пробегают тысячи возможных вариантов от «придумай, как меня развлечь» до «все, милый, я беременна». Но что именно думает женщина, говоря «это?» «Знает только женщина, а в отдельных случаях и она сама не знает. Но опытный мужик всегда знает, как противостоять этому злу. Ну, я тогда пойду покурю, это ты желаниями. И надо бы тебе халат свой купить сюда, тапки там, щетку зубную. Ну, ты сама решишь чего». И ушел на балкон. Магические слова «надо купить» прозвучали. И голова Вики сейчас заработает в нужном направлении. «Нет». Шопинг женщины это всегда зло. Но шопинг женщины, с которой только начал жить, вполне даже приемлем. Она еще боится показывать свой хищный оскал, удовольствуясь малым, например, визитом в Мегу. Это не так страшно и не так долго. Что такое какие-то три-четыре часа? Вспоминая субботы с той же запропавшей хвала небесам Элей и семи-восьмичасовые забеги по магазинам — это фигня. И главное теперь, чтобы Вику на душевные разговоры не пробила. На что-то вроде «Если мы купим сюда мне вещи, значит ли это, что наши отношения и бла-бла-бла?» Затушил чинарик в пепельнице. Давячи меня у подъезда, остановил очень милый дядька из нашего подъезда, которого я частенько видел на лавочке, то с книгой, то с газетой, и про себя называл читатель. И как-то мягко читал забросаемые вниз хабарики, по-семейному как-то отчитал, не ругаясь даже. Я проникся и откопал на антресолях хреновину в виде унитаза, из которого вылезает рука, и бычок затягивает внутрь. Мне ее сто лет назад закадыка по армейке подарил. «Надумал, о чего?» — спросил я Вику, вернувшись в комнату. — Да, — кивнула та. — Но вот только скажи, то, что мы купим мне вещи сюда, это что-то означает? — Вот черт, — началось, так и знал. Через час убедив Вику в том, что для меня это столько значит, что просто с ума сойти, но при этом я абсолютно не посягаю на ее свободу, что, по-моему, ее маленько расстроило а также договорившись о том, что в редакции мы отношения не афишируем, будто там слепые работают, мы, наконец, выбрались из дома. Лето кончилось. Это было видно по прозрачной синеве неба, по свежести в воздухе, по удлинившимся юбкам девушек. Лето кончилось, но осень еще не вступила в свои права. — А почему у тебя машины нет, прав нет? — спросила Вика. — Нет, малыш, права есть, денежек нет. — Ну, в достаточной мере, — честно ответил я. — Жаль, на машине быстрее и удобнее, — искренне расстроилась девушка. — Согласен. Но мы поедем на метро и автобусе. Дольше, но романтичнее. — В чем тут романтика, — не поняла Вика. — Нас будут тесно прижимать друг к другу, и мы вместе будем противостоять дикой орде субботних покупателей, — сурово сдвинул брови я. Надо отметить, что в магазине Вика еще больше расположила меня к себе вдумчивым отношением к покупкам и спокойными манерами. Она не орала «Овца!», вслед задевшей ее тележкой женщине, не махала костлявым кулачком у носа администратора, крича «Я знаю, знаешь кого?» и не пилила меня за все то, что происходит в мире, и даже не запретила мне посетить мой любимый КФС. Сама, правда, съела там только какой-то кусочек тортика. То ли худеет, то ли не доверяет их продукции. Да и ладно. Зато я набубинился от души. Поэтому я входил в игру в отличном состоянии духа и тела. В полной уверенности, что мой план выгорит. Бывают такие дни, когда все задуманное удается. Подойдя к первому встреченному почтовому ящику, я написал письмо Гедрону Старому. Текст письма состоял всего из нескольких слов. Перстень, Селгар, у Одноглазого Ибрагима, через час. Через час я входил в Духан. Одноглазый Ибрагим, завидев меня, подошел и рассыпался в витиеватых восточных приветствиях. — Вайдот, какая радость! Клянусь здоровьем моего младшего сына, это просто праздник какой-то. Вы снова посетили мой скромный Духан. Вам, как всегда, стол наверху? — Да, почтеннейший, — приложил я руку к сердцу. Подайте вина, и вот еще что. Скоро ко мне придет друг, его зовут Гидрон. Проводите его ко мне по возможности, не привлекая ничего внимания. Ибрагим Плутовский мигнул единственным глазом и прошептал. Все понял, все сделаю как надо. Ибрагим собрался идти, но я остановил его вопросом, который давно хотел задать. Ибрагим, а вот скажи, почему твое заведение называется Духан? Насколько я знаю, Духан — это лавка, магазин. Ибрагим хитро ухмыльнулся. Так сначала лавка и была, торговал в ней всем понемногу, ткани шмани, то-сё. Потом начал вино продавать, потом лаваш, потом зелень-шмелень. Вот так помаленьку и вышло, что была лавка, стала харчевня. А народ привык, духан, духан. Так он и остался духаном. Когда через 10 минут он подвел к моему столу гидрона старого, тот был явно впечатлен подмигиваниями, шепотом и таинственностью хозяина духана. — Спасибо, Ибрагим! — кивнул я духанчику и протянул ему золотой. — Купи своему младшему сыну медовой халвы. Дети ее любят. Польщенный Ибрагим оставил нас, пообещав, что через полчаса мы будем кушать самый лучший шашлык, который делают в этом городе, самым лучшим из ему известных. — Можно подумать, он был в других городах, — проворчал гедрон скидывая капюшон с головы и садясь за стол. — Вина? — спросил я его, кивая подбородком на кувшин. — Нет. Немного раздраженно ответил старый. «Вы не в духе? А как ты думаешь, какой ты юнлинг?» Гидрон посмотрел на мой уровень. «Ну, ладно. Подаван пишет мне письмо, и я должен мчаться к нему, как на свидание. Слава павшему величию!» Я решил не оставаться в долгу и отсалютовал ему кружкой с вином. И потом «Должок!» Я покачал пальцем, как в одной очень старой киносказке. «Я помню». «Ну, что желает мой повелитель? Золото, серебра, кого-то убить, завоевать весь Раттермарк? Ну, денег мне надо, но не от вас. Мировое господство пока только в дальних планах, а вот насчет убить — это да, это надо. У вас сейчас сколько народу под ружьем?» Гидрон, видимо, не ожидал подобного вопроса и немного удивился. «Около 400 человек. Все, что осталось от клана. А по составу?» Соотношение ветеранов и молодняка. Гидрон начал немного напрягаться, это было видно. А тебе зачем? Разговор пока шел в том направлении, которое я наметил. Это меня устраивало. Но еще немного прессинга не повредит. Видишь ли, намеренно перешел я на «ты». Если я это спрашиваю, значит, мне надо это знать. От этого зависит, получит твой клан некий отличный шанс или нет. — какой шанс ты меня зачем позвал явно закипел гедрон вроде как за возвратом долго неужто одно мешает другому я был спокоен иногда эти вещи совмещаются чушь какая-то так что с составом клана настаивал я на своем 300 ветеранов хмуро ответил гедрон остальные молодняк от 20 до шестсятых уровней в основном бойцы немного магов А что с хиллерами? Да у нас и раньше их не особо было. Есть, но мало. Это плохо. Я сокрушенно покачал головой. Ты войну, что ли, решил кому объявить? Засмеялся Гидрон. Так это точно без нас. Хрен с ним, спер с перстнем, себе оставь. Нам недовоин Мы сейчас на новом месте осели Пробуем восстановиться. Не довоен нам. Да какая война? Ты на меня глянь. А где Осили-то? Гидрон посмотрел на меня, явно прикидывая, говорить или нет. Потом все-таки сказал. — На севере, недалеко от Кайгера, есть там такой город рядом с великой ледяной стеной. — Ну да, очень информативно. Я тоже хихикнул. Не был я пока на севере, но думаю, сходить. — Сходи. На севере есть что делать. И прохладнее там, чем тут, — посоветовал глава Диких. в Вдуханье впрямь было жарковато. «Ну так зачем тебе состав моего клана?» «Прежде чем скажу еще один вопрос», — прищурил я один глаз. Гидрон страдальчески засопел, но кивнул. «Как с набором новых кадров?» «Хреново!» — даже стукнул кулаком по столу мой собеседник. «Даже очень!» «И разгром свою роль сыграл и вообще!» «Них же плинтусом и сейчас есть такое!» А если ваш клан, ну точнее его остатки, совершит нечто, что заставит о вас говорить весь Раттер Марк, как ты думаешь, это поможет выправить ситуацию? — Само собой. Гидрон очень внимательно посмотрел на меня. — Реклама, на двигатель торговли. — Только вот что мы сделаем? флешмоб Конкурс мокрых футболок? — Твой клан завалит жвалобоя, — спокойно заявил ему я. Гидрон помолчал, протянул руку, потрогал мой лоб. Налил себе вина, выпил его и абсолютно спокойно сказал. «Ну, даже если предположить, что мой клан сможет его прибить, в чем лично я сильно сомневаюсь, то это в любом случае невозможно. Жволобой уже года два, как пропал бесследно. Его никто не видел и об нем не слышал. Скажем так, я знаю, где он квартирует и как его выманить», так же спокойно сообщил ему я. «Да, знаю это. И еще знаю то, что победа над ним позволит тебе увеличить свой клан кадрово минимум втрое, а то и больше. И вот еще что. Этим боем ты рассчитаешься со мной. Для тебя одна выгода. Даже в случае поражения ты ничего не теряешь. Те, кто у тебя есть сейчас, явно будут верны тебе до конца. Для них это поражение ничего не изменит. Перстень, я так и так верну. Сплошная выгода, разве не так?» — Слушай, ты меньше всего похож на альтруиста, — жестко сказал гедрон В чем твой интерес? — Да и вообще вопросов у меня к тебе много накопилось. Почему ты не ищешь поддержки у своего клана или у клана Седой Ведьмы? Вы же вроде как друзья. Откуда ты получил наводку на жволобоя? Зачем тебе его надо убить? Я не люблю, когда чего-то не понимаю. Я от этого нервничаю. — Все. Он мой. Начался торг. Теперь главное не упустить своего. Хотя, по большому счету, мне нужно только две вещи. Хорошие вопросы. Я повертелся на стуле устраиваясь поудобнее. Правильные, разумные. Но я предлагаю такой вариант. Ты не задаешь мне вопросов. Я же делаю вид, что именно ты привел свой клан к победе. Скажем так, именно ты нашел давно пропавшего элитного монстра и победил его доказав всем, что дикие сердца остались все тем же кланом воинов и героев. «Я похож на идиота!» Гедрон посмотрел на меня с тщательно изображаемой обидой. «Вроде как нет. Да тебе первому невыгодно, чтобы кто-то что-то знал. И главное о том, что нажвал обоя, навел нас ты. Тебя твоя это, как ее... Элина, Элина мудрая!» Я понял, о ком идет речь. «Мудрая, как же!» засмеялся Гедрон. Такого пройдоху в клане пригрела. Так вот, она тебя как тузик грелку порвет. А потом и ведьма присоединится. Слушай, давай не будем размазывать манную кашу по белому столу. Тебе интересно то, что я предложил? Если да, так давай договариваться. Если нет, я тебя не видел. Гидрон смотрел на меня. Было видно, что он думает. Я с уважением смотрел на него. Настоящий лидер. Клан почти разрушен. Но он держит Марку. «Ладно, мы вписываемся», наконец сказал он. «Но надо прояснить кое-какие моменты. Само собой», внутренне потер руки я. «не только моменты прояснить надо. Надо договориться о том, как все это будет подано игровому сообществу и твоему клану. И твоему тоже», поддел он меня. «Даже не буду спорить, хотя по большому счету это в графе мои проблемы. И еще». «Как будем делить добычу?» Приняв решение, Гидрон сразу же стал смотреть на этот вопрос практично. «А вот это серьезная тема», — ответил ему я, и даже очень. «Что с элитных монстров обычно падает? На форуме не пишут ничего по этому поводу?» «Понятное дело, что не пишут», — хмыкнул Гидрон. «Это же закрытая информация. Что с этого паука падает, не знаю, не бил. Из эпических бил только птицу рух. Это где такая есть-то?» Это на юге. Здоровая, с клювом. Мы ее тогда в 500 рыл били. Упал сетовый предмет, три элитных, два флакона остро крови. Ремесленники кипятком оправлялись, когда ее увидели. Золотишко и квестовый свиток. Свиток? — оживился я. Ну да. Иногда с эпических падает свиток на квест. Как, по-твоему, новые квестовые ветки открываются? Это самый известный способ. И тому, кто первый прошел квест, дополнительная награда, так сказать, сюрприз от шеф-повара. Не знал. Надо же, удивился я. Понятное дело. Такие свитки посчитать за всю историю Файрла двух рук хватит. Один тогда упал, когда мы рух валили. И кому достался? Да никому, клану достался. У нас этот квест один ассасин проходил, он классовый был. И награды все клану же и достались. «Я предлагаю так награды попилить, чтобы по-честному вышло». Гидрон изобразил внимание на лице. «Если выпадает шмотка моего класса, она идет мне без разговоров. Если не моего, я ее не получаю. Все остальное мы с тобой вдвоем кидаем кости. И тут кому удача улыбнется. По-моему, так будет по справедливости». «Отличная справедливость!» — саркастично заметил Гидрон. Гидрон. «Мой клан валит элитного монстра, и это если еще валит. И за это половинный шанс получить хоть что-то». «Ой, ладно тебе», — скорчил рожицуя. «Ты ж понимаешь, что лут тут вторичен». «Лут никогда не вторичен, даже если речь идет о зачуханном гоблине», — убежденно произнес Гедрон. «Ладно, твои предложения. Я весь одно внимание». «По шмотке согласен. Все остальное моему клану». Ух ты, какой щедрый, всплеснул руками я. Вообще-то я мог в целом с тобой не делиться. За мной одно желание, это если ты забыл. Но я, как человек чести, готов отделить часть добычи в твою пользу. Например, все выпавшие компоненты для ремесел. и свитки, тут же добавил мой собеседник. А вот тут фигушки, я покрутил кукишем. Свитки разыгрываем и бижутерию тоже, она внеклассовая бывает. Давай хоть на троих. — Нет на двоих, — твердо ответил я. — И о нашем договоре никто не знает. Розыгрыш проводим перед уходом из локации. Гидрон криво улыбнулся. — Не боишься, что кину? Трофеи-то на меня будут замкнуты. — Не боюсь, — все так же твердо сказал я. — Не тот ты -то человек. Был бы ты крысой, я бы еще в подземелье говорить с тобой не стал. — Значит, никто не знает. А твои клановые... Тут ведь шило в мешке не утаишь. Мы все это снимать будем и выкладывать потом. А своим я скажу, что это ты меня пригласил в качестве ответного жеста за подземелье, мол, информацию проживал обоя, как-то и где-то надыбал, неведомыми мне путями. А ты, если что, это подтвердишь. Своим меня представишь как старого друга. Ну да, вот из такого неприятного клана. И так бывает. Они никак про нашу сделку знают, удивился гедрон «А как же?» «Я сразу и рассказал», — улыбнулся я. «Хитер-бобер!» «Так вроде и не по договору», — Гидрон хмыкнул. «Да с чего бы!» «Это вы не вправе разглашать условия. У меня ничего такого не было. Хочу — рассказываю, хочу — нет. Ну что, по рукам?» «Тогда давай еще раз проговорим условия», — предложил мне Гидрон. «Ты приводишь нас на место, где будет находиться жвалобой Мы его убиваем». Делим лут следующим образом. Шмотки на воина тебе, остальные нам. Реагенты тоже нам, свитки, бижа и прочее в розыгрыш 50 на 50. Долг клана закрыт, ты возвращаешь мне перстень. Все так? Все так, забыл только. Ты никогда и ни при каких обстоятельствах не упоминаешь, что именно я навел твой клан и тебя на жволобоя. Ты его нашел сам. Но если сносит нас, Долг клана все равно закрыт, верно? — Верно. — Но так по рукам? — По рукам. Мы пожали друг другу руки. — Этого своего будешь звать для фиксирования договора? — улыбнулся Гидрон. «Не — а нет смысла, — помотал я головой. — Нам друг друга кидать не интересно Ты, конечно, хороший жох, но мое предложение о переходе в наш клан остается в силе, — заявил мой новый компаньон. — Ты подумай. — Спасибо. Поблагодарил я его. Может, и воспользуюсь твоим предложением. Теперь давай по времени и месту. А чего по времени? Может, завтра и пойдем? В воскресенье же все в игре будут. Часиков три двинем. Вряд ли через неделю или месяц мы сильно прирастем людьми или что-то изменится, только перегорим. Что до тактики, сегодня все перелопачу, с мастерами клана обсудим. А по месту сам его назови. «Махталак, знаешь, это ж тут, в пустыне», — почесал затылок Гидрон. «Заброшенный город, знаю. Вот там. Только ты за мной сначала сюда приди, к Духану, к Бездесяти-три, или пришли кого». «С чего бы?» — опешил Гидрон. «Ну, во-первых, вряд ли этот город Махталак маленький, и где мы там друг друга искать будем? Во-вторых, я там не был никогда. И как мне туда попасть?» Гидрон долго смеялся, потом сообщил. «Сам не пойду. Не будем давать пищу для сплетен. Казначей моего помнишь, Мато?» «Полурослика? Помню. Вот его пришлю. Ну, все, бывай, буревестник. Интересный у нас с тобой завтра день будет. Мы в историю войти можем. В газете про нас напечатают и даже, может, фотку разместят. Вестник Файролы читаешь?» «А как же, — сказал я, — прикольная газета». «Прикольная». Я впервые за последние лет десять вообще газету покупать стал. По уму делают. Все, я ушел. До завтра». Гидрон ушел. Я посидел еще недолго. Расплатился по счету и пошел в караван-сарай. Перед завтрашним днем следовало выспаться.